Глава девятая. Лом, как улика. Внезапно постукивание где-то в недрах шахты стихло. Фрэнк и Джонни уверенно переглянулись. «Ты ведь не принимаешь всерьез всякие суеверия?» — слетело с губ у Фрэнка. «Конечно нет!» — шепнул в ответ младший. «Да и звуки какие-то не жуткие, не потусторонние». Да, скорее, похоже на подельников Большого Элла, чем на нечистую силу. Старший пристально вглядывался в окружающий мрак. Лицо Джо приняло выражение озабоченное и хмурое. Но ведь снаружи и здесь никаких следов? В последнее время сюда не проникало ни единое живое существо. Может, есть другой вход? Предположил Фрэнк. Надо это выяснить. И парни устремились вперед по штольне. Ее стены и потолок были обшиты весьма древнего вида бревнами, от которых исходил запах сырости и плесени. Проход шел не прямо вниз, но всячески петлял и извивался. Очевидно, его прокладывали в строгом соответствии с залеганием рудной жилы. Однако вскоре наклон выровнялся, и тьма перед Харди стала прощупываться желтыми лучами фонариков на более далекое расстояние. Однако. Никаких признаков тупика или хоть какой-нибудь большой выемки в грунте не просматривалось. «И сколько нам еще так идти?» — в голосе Джо появилось напряжение. «Ну, где-то он ведь должен кончиться!» — бодро ответил Фрэнк. Однако нервы у обоих были на пределе. Зловещую тишину по-прежнему не нарушало ничто, кроме их собственных шагов, гулко отдававшихся в ней. Внезапно Фрэнк застыл, как вкопанный, и молча указал на ручку железного лома, торчавшую между двух бревен в стене и изукрашенную какими-то ярко-красными письменами. Харди наклонились и присмотрелись. «Л-5-Х-4» «Л», — прочел Джо. «Наверняка это зашифрованное послание от Большого Элла подручным». «Или ему от них», — добавил Фрэнк и провел пальцем по алым мазкам непонятных знаков. Краска уже высохла, но все же казалась достаточно свежей, чтобы предположить. Надпись нанесли недавно. Джо напряг ум, пытаясь разгадать ее потайной смысл, но скоро сдался. «У тебя есть мысли, Фрэнк?» Тот покачал головой. «Да нет. Предположу только, что сам лом не случайно воткнут именно тут. Он обозначает какое-то определенное место в туннеле. Важное место. Может, под бревнами что-то спрятано?» — взволнованно домыслил младший брат. Старший с сомнением покачал головой. «Эти крепления здесь, похоже, находятся целую вечность. Они — ровесники шахты. «Давай все же проверим», — взмолился Джо. «Лом-то нам все равно неплохо бы вытащить и забрать с собой, чтобы потом исследовать на предмет отпечатков. Ну-ка, подержи мой фонарик». Осторожно ухватившись за ручку, чтобы, по крайней мере, часть ее поверхности осталась нетронутой и с нее можно было снять отпечатки пальцев, он сильно дернул лом на себя. Это ничего не дало. Тогда Джон навалился всем весом и принялся раскачивать неподатливый инструмент из стороны в сторону. Бревна отчаянно затрещали. «Эй, осторожней!» — вырвалось у Фрэнка. «Конструкция не слишком-то прочная». «Не волнуйся! Я сейчас!» «Вот уже почти!» — кряхтел тяжело дыша младший Харди. «Пошел, пошел, пошел!» Лом, вывинчиваясь из стены, врезался в гнилую древесину то справа, то слева. Она раскалывалась, крошилась... И вот, когда Джой изо всех сил налег на него в последний раз, туннель огласился оглушительным треском. Потолок сразу провис. «Берегись!» — крикнул Фрэнк. Схватил брата за руку, и вместе они в прыжке распластались на полу. Как раз вовремя. Еще доля секунды, и перекрытия прохода обрушились. Парни чудом оказались на безопасном участке. Сразу за ними сверху посыпались тонны земли и камней. Вся шахта гудела и грохотала от сокрушительных ударов. «Мать честная!» Джо в ужасе обернулся, когда они с братом отдышавшись остановились в нескольких метрах дальше по рукаву штольни. «Надо было слушать тебя, Фрэнк!» «Забудь!» «Теперь-то уж чего!» «Спасибо еще! Мы оба целы, невредимы, и даже фонарики у меня в сохранности!» Кое-как, отплевавшись и откашлившись, юноши попытались прикрыть носы от гигантских облаков пыли, клубившихся в проходе. Наконец, ее частицы кое-как осели. «Ну и как нам теперь отсюда выбираться?» — с тревогой поинтересовался младший брат. «Откапываться, что ли?» Оба Харди понуро зашагали обратно к месту обвала. «Так и есть». Вся штольня полностью заблокирована немыслимыми объемами чернозема и булыжников. «А где лом-то?» — внезапно осенило Фрэнка. «Сейчас бы он нам пригодился!» «Я его выронил», — покраснев, признался Джо. «Он где-то там, под обломками». «Прекрасно, нечего сказать». «Ну, может быть, как-нибудь и так пророем отверстие?» — неуверенно спросил младший. «Ну давай, надо пробовать». Братья положили фонарики на землю и начали голыми руками разбрасывать комья грунта. Очень скоро они совершенно выбились из сил и насквозь промокли от пота. Оказалось, вдобавок к массам рыхлой почвы и камней, штольню завалило еще и огромными обломками цельной скальной породы. Напрасно потратив уйму сил на попытки сдвинуть хотя бы один из них, юноши в отчаянии отступили. не «Ничего не выйдет», — задыхаясь, просипел Фрэнк. «Мы ведь даже и длины обвала не знаем. Даже приблизительно». Чтобы собраться с силами, Джо прислонился к стене. «Значит, придется искать другой выход. Если он существует». Ни один из парней не решался произнести это вслух, но оба понимали — положение безнадежно. «Шахта Брейди...» Лишь один из множества объектов, отобранных на схеме Хэнка Шейла для дальнейшего исследования. Тем, что они слышали о ней ночью на кладбище, Харди не успели поделиться ни с единой живой душой. Разумеется, спасательная партия будет выслана, как только всем станет ясно, что братья исчезли. Но как ее участники поймут, где именно искать? Пока доберутся сюда. Сколько еще Фрэнк и Джос умеют продержаться в подземной ловушке? «Ладно, что толку тут на месте топтаться?» — в конце концов вздохнул Фрэнк. «Пошли хоть выясним, куда ведет туннель». «Точно! Свежий воздух ведь до сих пор поступает? Откуда-то?» «Значит, спасение есть!» Пользуясь теперь только одним фонариком, чтобы сэкономить батарейку, Харди припустили вперед. «А знаешь, Джо, есть еще одна причина, по которой мы отсюда все-таки выберемся». Неожиданно выпалил на ходу Фрэнк. Помнишь стук? Это стучал кто-то из бандитов, я уверен. А раз так, значит, посылал он свои сигналы именно из той части шахты, где сейчас находимся мы. Из-за нынешнего обвала, так сказать. Точно? И я даже скажу тебе, что это было. Звук лома, забиваемого между бревен. Осенило Джо. Остается надеяться, что таинственный некто, в свою очередь, не услышал нас. — проворчал старший. — А этих некто, к тому же, скорее всего, было несколько. — Да ладно, они наверняка удрали через другой выход, как только услышали грохот, — приободрил его младший Харди. — Но давай на всякий случай говорить шепотом. Впрочем, обоим тут же пришло в голову, что луч от фонарика в любом случае выдаст их с головой. Выбора все равно не оставалось. Без света они никак не найдут дороги в кромешной тьме. Тем временем проход расширился, и вскоре перед братьями открылась довольно большая каверна. Они затаили дыхание. Фрэнк быстро обвел импровизированное помещение лучом фонарика, готовый при любом признаке вражеского присутствия вместе с Джо припасть к земле или броситься на утек. Однако пещера оказалась пуста. «Гляди!» — воскликнул старший. «Тут еще один туннель!» И он направил поток света на темное отверстие, зиявшее в противоположном своде стены. Парни поспешили внимательно осмотреть его. Здешний проход был уже основного и без обшивки по краям, но тоже достаточно высок, чтобы двигаться по нему в полный рост. Вот только в ширину тесноват, местами приходилось протискиваться. На сей раз впереди уверенно, не смущаясь многочисленными поворотами и изгибами, выступал Джо. Через какое-то время ему стало ясно. Поток прохладного воздуха усиливается. «Чувствуешь, как дует?» — крикнул он через плечо. «Похоже, конец мучениям близок». Увы, юноша поспешил с выводом. За очередным поворотом туннель оборвался отвесной стеной из цельного камня. Дальше пути не было. Братья посветили обоими фонариками наверх. Там тоже ничего, кроме твердого потолка». Джо застонал и медленно сполз по стене зловещего скального мешка. «И что теперь?» Несколько минут братья просидели в молчании, но вдруг Фрэнк резко вскочил на ноги. «Сквозняк!» «Что сквозняк?» «Он ведь нам не приснился?» «Значит, мы пропустили выход, прошли, не заметив». Старший Харди тут же включил свой осветительный прибор и устремился обратно по коридору. Джо, кое-как поднявшись, за ним. Свернув опять за проклятый тупиковый угол, они вновь ощутили на щеках дуновение ветерка. «Кажется, воздушный поток пробивается откуда-то сверху». Фрэнк пошарил лучом над головой. «Правильно!» — подхватил Джо. «Видишь ту расщелину?» Высоко вверху Увы, при всем желании не достанешь, в стене открывался скальный выступ. Старший брат набрал пригоршню тяжелой пыли, смял в комок и забросил туда. Там комок раскололся, часть его осталась лежать на краю, часть поднялась столбиком в воздух и медленно уплыла из виду. «Есть!» — обрадовался младший. «Там за и открытое пространство, а за ним наверняка выход». Фрэнк принял стойку, упершись плечами в стену. «А ну-ка полезай!» Джоп проворно взобрался брату на плечи и из такого положения с легкостью дотянулся до выступа. Ухватился за край, подтянулся, и вот уже, лежа на животе там наверху, тянется вниз, особым, как у пожарных, захватом, фиксирует в своей руке руку Фрэнка. Спустя еще секунду тот сидит рядом с ним, счастливый и довольный. Обернувшись назад, Харди увидели перед собой новый, уже третий по счету туннель, на сей раз уходящий под уклоном вверх и слишком низкий, чтобы кто-то мог двигаться по нему, распрямившись. Устремив лучи фонариков вперед, братья поползли на четвереньках. И вот впереди мелькнул проблеск дневного света. Джо уже хотел было завопить от восторга и облегчения, как вдруг до их с Френком ушей донесся приглушенный говор. Харди застыли, как были на карачках, и переглянулись. Неужели там снаружи как раз засели, поджидая их бандиты Большого Элла? Фрэнк прижал палец к губам. Поняв друг друга без слов, они поползли, только уже гораздо тише, медленнее, дальше, к кустью лаза. И там снова остановились. Голос! сразу же опознанный обоими братьями, как принадлежавший худощавому злодею с кладбища, внушал кому-то. «Теперь уже совсем скоро должны появиться эти желторотые. Больше им деться некуда, если, конечно, обвалом не придавило». Ему с невидимой усмешкой отвечал другой, более низкий баритон. «Если выжили, никуда не денутся. Попадутся, как крысы, выкуренные из норы».